Глава 12. Павел Симонов. Я заехал домой буквально на час. Надо было переодеться после работы и настроиться на ужин с родителями Татьяны. Почему-то я волновался. Да, между нами не было никаких отношений, но ощущал себя так, будто действительно иду знакомиться с родителями моей девушки. Кстати, в этой ситуации мне ещё не приходилось бывать. Не потому, что в моей жизни не было серьёзных отношений. Конечно, были, но до этой стадии они обычно не доходили. Когда я в последний раз серьёзно влюблялся? По всему выходит, что в родном городе, по юности и по глупости. Но тогда всё закончилось ничем. Я уехал учиться. Какое-то время мы поддерживали отношения на расстоянии, а затем пришло СМС: "Прости, Я выхожу замуж. Я не перезванивала, не пытался выяснить, но близко к себе никого больше не подпускал. Да, отношения с Никой продлились почти год, вот только между нами изначально ничего не было. Статус, престиж, удобство. Поэтому у меня никогда не возникало мысли познакомиться с мамой Ники, а тут вдруг предстояло ужинать с родителями коллеги, которые считают меня её женихом. Ситуация могла бы быть забавной, а вот только смешно почему-то не было. Я приехал домой, умылся, выгреб из шкафа вещи, официальный стиль надоело. Взял джинсы и рубашку. Быстро оделся, потому что надо было ещё заехать за цветами, и уже собирался уходить, когда из гостевой вдруг вышла мама. Ой, Паша, ты уже приехал? воскликнула она. Вообще-то наоборот. Я уже уезжаю. Так что извини, придётся вам с папой ещё один вечер провести без меня. А куда ты едешь? На деловую встречу, ответил первое, что пришло в голову. В джинсах? Паша, кого ты пытаешься обмануть? Мама попытался воспротивиться, но её было уже не остановить. Павлуша, Мы с папой приехали к тебе первый раз за много лет. А ты не можешь уделить нам время? Я уделил, но вы решили пригласить Нику. Почему-то взяла злость. А ведь казалось, что уже совсем успокоился. Да потому что Ника хорошая девочка, а ты повёл себя как поросёнок, настаивала мама. Этой хорошей девочке нужны только мои деньги, и вообще, Я встречаюсь с Таней, а сейчас еду знакомиться с её родителями. Что? Мама Задачина замерла. У вас всё настолько серьёзно. Что же ты молчал? Костя, мы едем в гости. Как это? Уставился на неё, не веря своим ушам. Меня звали одного? Да ладно тебе, Паша. В меня вцепились мёртвой хваткой. Когда еще будет такая возможность познакомиться с родителями твоей девушки и понять, что они за люди? Мы поедем с тобой. Уверена, Танюша не будет против. Тогда я позвоню ей. Нет, перебила мама. Давай сделаем сюрприз, а то люди будут лишний раз волноваться. Костя, да где ты там? Жаль, Генка куда-то убежал. Ладно, обойдемся без него. Паша. А ты что, собираешься знакомиться с родителями Тани в таком виде? Не позорь меня, мама прорычал я. Немедленно переоденься. У тебя полный шкаф костюмов, а ты идёшь в джинсах. Не на прогулку ведь. И не подумаю, заявил ей. И вообще, уже опаздываю, так что времени на сборы у вас нет. Стоило отдать родителям должное. Не прошло и 10 минут, как папа уже натянул костюм и где только его взял, а мама надевала платье и подкручивала волосы, стараясь сделать это одновременно. Что стоишь? Мама поймала меня в коридоре. Иди в супермаркет и купи что-нибудь к столу. Встретимся возле авто. И меня выставили из собственной квартиры. Сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать. Но с родителями спорить бесполезно. Я давно выучил этот урок. Поэтому купил бутылку вина, ананас, киви и апельсины, зашёл в цветочный магазин неподалёку от дома. А когда вернулся, родители уже топтались возле машины. Паша, ну где ты бродишь? высказывала мама. Сам же сказал, что опаздываешь. Мы так торопились. Я ходил за цветами. приказал себе не злиться. Правильно, без цветов нельзя никак. Поехали. Вот по этой причине я теперь сидел в гостиной Тани и чувствовал себя последним болваном. А что ещё скажешь, если даже не предупредил о сюрпризе. Хотел хоть СМС написать, но не тут-то было. Мама настолько задурила голову, что опомнился я уже перед дверями Тани. А перед нами на столе уже дымилась моя старая знакомая утка с черносливом. К ней прилагался салат с крабами, канапе, фаршированные грибы, блинный закусочный торт. Глаза разбежались. Зато понятно, в кого Таня так хорошо готовит. Вы кушайте, не стесняйтесь. Ирина Сергеевна так и получилась благодушным. Таня, положи Паше ещё салатик. Таисия Ивановна, вы на диете? Нет, ответила мама. Так кушайте тортик, особый рецепт хранился в нашей семье много лет. И удочку берите, не стесняйтесь. Вы тоже, Константин, можно просто Костя, перебил её папа. Мама грозно взглянула на него, но промолчала. Зато я почувствовал себя как на электрическом стуле. Кто знает, что случится в следующую минуту. Причём Ирина и Константин то и дело бросали на меня испытующие взгляды. Мы всего на недельку прилетели, говорила Ирина Сергеевна. Да, мы тоже только до выходных, отвечала моя мама. Это вот такой сюрприз. Мы не знали, что Паша встречается с Татьяной. Мы сами не знали. Вот приятный сюрприз, правда? Не уверен, что приятно, потому что обстановка всё равно оставалась натянутой. Но и перечить никому не стал. Посте думать, что хотят. Мы переглянулись с Татьяной. Она улыбалась, но готов поспорить, что чувствовала себя так же, как и я. Чем вы занимаетесь? допытывалась у родителей Ирина Сергеевна. Костя работал в прокуратуре, сейчас на пенсии, отвечала мама. А я флорист. У меня небольшой салон в нашем родном городе. Это Паша вдруг выбрал экономику. Для меня, признаться, его выбор стал неожиданностью, но, как видите, с талантом не поспоришь. Да, я наслышана о талантах вашего мальчика. Ирина посмотрела на Таню. Что же та обо мне говорила? Почему-то стало не по себе. Я принесу горячее. Поднялась Таня. Так, утка, это ещё не всё. Я помогу тебе. Сбежал следом за ней, невзирая на протесты родителей Таня. Хоть минутку отдышаться. На кухне было жарко. Видно, что весь день кипела готовка, а я чувствовал, что скоро лопну от такого обилия еды. Ты в порядке? тихо спросила Таня. Да, в полном. А у тебя? Кажется, да. Паш, Тут девчонки звонили, спрашивали, приедем ли мы завтра на шашлыки. Ты как? А скажи, что приедем. Вдруг решился я. Отдохнём хоть немного от наших родственников. Мы с ночёвкой или как? Думаешь, что без, но если честно, мы это не обсуждали. Тогда решено, едем, а вечером привезу тебя домой. Во сколько выезжаем? В 10:00 утра, чтобы все собрались. Идёт. Значит, завтра я за тобой заеду. А в гостинной разгорались нешутошные баталии. Когда мы вернулись с жарким и пюре, моя мама как раз говорила: "Не понимаю, почему Танечка с образованием переводчика выбрала должность в рядовой фирме. Неужели вы никак не могли наставить дочь на путь истинный?" "А зачем её наставлять?" меланхолично интересовалась Ирина Сергеевна. Таня девочка взрослая, в состоянии сама сделать выбор. А у вас не так? Конечно, так. Не беспокойтесь, я тоже всегда делаю выбор сам. Втиснулся между ними, надеясь, что обойдётся без жертв. Кушайте горячее, засуетилась Таня. Жаркое особенно удалось, а иностранные языки для меня остались хобби, но связывать с ними работу просто не захотела. Надоели в университете. Захотелось попробовать что-то новое. И я об этом не жалею. И всё, а такие у вас было бы куда больше перспектив. Не унималась мама. Зато мы бы с Таней никогда не познакомились, вмешался я. Так что да здравствуют дипломы университета, которые не пригодились. Ирина Сергеевна впервые за вечер взглянула на меня благосклонно. Что ж, приятно. Но я по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке. Танечка, а как же продвижение по карьерной лестнице? Похоже, если обычно меня выводил папа, то сегодня эту роль снова приняла мама. Не боитесь, что коллеги скажут, что вы получаете должности из-за романа с начальником? Не боюсь, ответила Таня. Если и скажут, Это их проблемы, не мои. А я уверена, что выполняю свою работу хорошо. И это абсолютная правда, поддержал я. Тем более, что Таня уже получила повышение ещё до начала наших отношений. Немного приукрасил действительность, но это ничего. Пусть будет так. И какое же оживилась Ирина Сергеевна. Теперь она мой личный ассистент. Бумаги готовы были давно, но праздники, поэтому пока о её назначении мало кому известно. В понедельник объявлю всем. «Таня, поздравляю!» «Спасибо», — смутилась Таня. «На самом деле это и для меня стало неожиданностью. Паша умеет удивлять». Я усмехнулся. «На самом деле умею. Это очень хорошо известно моим конкурентам и гораздо меньше близким людям». Но Таня попала в точку. Что ж, дети, продолжила Ирина Сергеевна. Признаться, я не сразу поверила в будущее ваших отношений, но сейчас действительно вижу, что вы замечательная пара, поэтому будьте счастливы. А выпьем, давайте за то, чтобы уже в этом наступившем году погулять на вашей свадьбе. Мы с Таней переглянулись. Да уж. Тост тот ещё. Но выпили. Куда деваться? Ещё раз выпили. Вино попалось удачное. Я наконец-то расслабился и перестал ожидать подвоха со стороны таинных родителей. Причём, что удивительно, они нашли общий язык с моим отцом. Зато мама казалась недовольной. Конечно, ни одной женщине не нравится потенциальная невестка. Но это ведь не повод сидеть с кислым лицом. А Таня уже подала чай с пирожными. После сытного ужина хотелось спать. Я всё чаще поглядывал на часы, хотя сам вечер казался лучше, чем первоначально ожидал. Думаю, нам пора. Поднялся первым, пока родители снова за что-то не зацепились. Спасибо за ужин. Всё было замечательно. Паша, ну посидите ещё немного. Вцепилась в меня Ирина Сергеевна. Не могу, к сожалению. Время позднее. Что ж, нам действительно надо ехать. Поднялась мама. Спасибо за гостеприимство. Ждём вас в гости, например, завтра. Да? Завтра мы с Пашей едем за город. Вмешалась Таня. Поэтому извините, не получится. Потом об этом поговорим. И она дейлся, что мама забудет о своей идее. Потому что снова чувствовать себя на линии фронта не хотелось. Идём. Мы вышли в прихожую, родители снова принялись обмениваться любезностями, а я думал о том, чтобы поскорее попасть домой и выспаться. До свидания, сказал всем. Паша, ты что, даже не поцелуешь Таню? улыбнулась моя мама. Не стесняйся, тут все свои. Таня забавно покраснела и попыталась куда-нибудь сбежать, но её мама закрыла пути к отступлению. "Конечно, поцелую", ответил я, перехватывая Татьяну, осторожно привлёк к себе и коснулся губами губ. "До завтра, Таня. В половине 10 буду у тебя". "Хорошо, договорились", тихо сказала она и всё-таки сбежала. А я попрощался с Таниными родителями. И поспешил по ступенькам вниз. Почему-то хотелось улыбаться. Наверное, потому что вечер выдался приятным, несмотря ни на что. Или из-за этого поцелуя, который и поцелоем-то не назовёшь. В любом случае, настроение улучшилось, и по дороге домой я почти не обращал внимания на брюзжание мамы. "Нет, и всё-таки мне непонятна позиция этой девочки", говорила она. Точнее, как раз понятно слишком хорошо. Прости, Паша, но я считаю, что Таня встречается с тобой только из-за карьерного роста. А Ника нет. А при чём здесь Ника? При том, что как раз она встречалась со мной исключительно из-за статуса. Так мечтала затащить под венец, что аж перестаралась. А Тане от меня ничего не нужно. Скорее, я получаю от неё больше, чем она от меня. Как это? Да вот так. Тася, оставь Пашку в покое, вдруг вмешался папа. Таня девушка хорошая, и семья у неё приятная. Простые люди, без понтов всяких. Радоваться надо, что Паша с ней встречается. Костя, ты хоть себя слышал? Таня работает на него, и сразу понятно. Понятно, что любит она его. Вон как старается нам угодить. Я бы на её месте уже бы высказал всё, что думаю. Так что молчи, Таська. Пусть встречаются. Спасибо, папа. Я даже обижаться на него перестала. Тем более, что повод для ссоры действительно был пустяковый. Мама тут же притихла, наверное, задумалась. Оставалось надеяться, что сделает правильные выводы. Мы с Таней, конечно, не встречаемся, но кто знает, что будет дальше и как всё обернётся. Никто Так что, пусть лучше думает о Тане хорошо. Наконец-то мы добрались домой. Генка тоже уже вернулся и сразу набросился с расспросами, но я настолько устал за день, что разговаривать не хотел, поэтому оставил браться на родителей. Они сами справятся. Я же быстро умылся и лёг в кровать. Пока засыпал, снова прокручивал в голове сегодняшний вечер. И особенно вспоминалось смущённое лицо Тани, когда я её поцеловал. Она действительно замечательная девушка, и я бы не отказался повторить.